Глава 27. Ничто не дается даром. Недавно я наблюдала за тем, как бригада рабочих в течение недели строила веранду. Сначала они возвели фундамент, потом настелили доски, вставили стекла. Завершающей стадией была отделка. Когда все было готово, глазам предстали сияющие свежим лаком деревянные поверхности. Красота! Но ее основой служил фундамент, которого мы не видим, но с которого начинается любая стройка. Фундамент — опора любой конструкции. Малейшая ошибка в закладке фундамента — и постройка развалится. Дисциплина в вашей жизни — то же, что фундамент у здания. Это то, что поддерживает вас и обеспечивает стабильность и порядок во всем, что вы делаете. В чем секрет успеха? Я встречала немало людей, которые живут с убеждением, что мир — им что-то должен. Тёплое местечко, уютный кабинет, комфортабельный отдых, даже если отдыхать им особенно не отчего. Не считаю, что они достойны уважения. Если человек не заработал своих привилегий, значит, он их не заслуживает. Сейчас много рассуждает о секретах успеха, но никаких секретов не существует. В основе любого успеха лежит одно — дисциплина. Скажем, для меня важно быть сильной и выносливой, поддерживать хорошую физическую форму. Но без дисциплины я не смогла бы добиться ничего. Все, что у меня есть, появилось благодаря дисциплине. Я делаю то, что делаю, потому что заставляю себя это делать. Каждый день. И на съемках, и в перерыве между фильмами. Потому что моя работа, Это не просто профессия, это целый комплекс требований. Пренебрегая ими, я никогда не смогу построить устраивающий меня жизнь, к которой стремлюсь. Я не могу припомнить, чтобы кто-то достигал цели без самодисциплины. Я беседовала со своими друзьями-писателями, спрашивала, как вы это делаете? Большинство отвечало, сажусь за стол, каждый день заставляю себя писать хотя бы два часа. Неважно, в каком я настроении, неважно, сколько я напишу, 50 страниц или две, но я сажусь за стол и работаю. Вот что такое этика профессионала. Любой успешный человек из тех, кого я знаю в кино или другом бизнесе, добивается успеха трудом, потому что ничто не дается даром. Если вы хотите чего-то добиться, вам не обойтись без дисциплины и профессионализма. Дисциплина помогает вам делать сознательный выбор на пути к поставленной цели. Дисциплина — это отказ от якобы дарованных вам исключительных прав и напрасных ожиданий. Дисциплина — это убежденность в том, что только ваш выбор и ваши действия способны привести вас к успеху. Дисциплина как основа успеха. Когда я говорю о здоровье души и тела, то имею в виду ясность ума, хорошее физическое самочувствие, выносливость и душевное равновесие. Добиться гармонии этих качеств можно лишь дисциплиной. Она поможет вам применить на практике все, что вы узнали из этой книги, и сделать разумный выбор в том, что касается питания и физической активности. Дисциплина — не суровый надзиратель, — который вырывает у вас из рук любимую еду или заставляет заниматься физическими упражнениями, когда вам хочется подремать. Это та сила, которая обозначает цель, позволяет на ней сфокусироваться и придает силы для осуществления задуманного. Я имею в виду плодотворную работу над собой, которая приносит удовлетворение и хорошее самочувствие, укрепляет связь с собственным телом. Это не сиюминутное удовлетворение от съеденного шарика мороженого или от того, что вы бросили ненавистное упражнение. Это ощущение силы и счастья, которое дарит верность себе. А верность себе проявляется в том, чтобы довести начатое до конца. Отец всегда говорил мне, сразу делай дело как следует, чтобы потом не тратить время на исправление ошибок. Этот совет запомнился мне на всю жизнь. Он научил меня осознавать, что я делаю, и думать о том, чтобы все делать правильно. Работа не сделана, пока она не сделана как следует. Я должна быть уверена в том, что мне ничего не придется переделывать. Мама не уставала повторять, что в жизни ничего не дается даром. Помню, как я, пятилетняя, радостно вытянула из упаковки хлопьев игрушку и воскликнула. «Смотри, мамочка, игрушка бесплатная!» На что мама ответила, «Детка, она не бесплатная. Мы купили хлопья и заплатили, в том числе, за неё». «Эта мысль всегда со мной. все, что у вас есть, и все, что еще будет, требует усилий. Чтобы купить коробку хлопьев с игрушкой, мои родители честно трудились и зарабатывали деньги. Не я заслужила игрушку, а они». Своим трудом, дисциплиной и отношением к приобретенным благам родители воспитали во мне стремление всего добиваться самой. Это относится ко всем сторонам моей жизни и, прежде всего, к самой главной — здоровью. Дисциплина для здоровья. Каждый день вы просыпаетесь и приступаете к каким-то делам. Некоторые из них входят в круг ваших обязанностей. Сборы на работу или учебу, чистка зубов, прогулка с собакой, вынос мусора. Что-то вы делаете, потому что вам этого хочется. Читаете модные журналы, общаетесь с друзьями, ужинайте в ресторане. Если вы решили сделать здоровье приоритетной целью, тогда, наверное, следует пересмотреть список своих ежедневных дел. Почему вы ими занимаетесь? По привычке? Ради материальной выгоды? Чтобы добиться уважения коллег? Не мыслите жизни без какого-то занятия? Какой бы ни была ваша мотивация, попробуйте применить ее к заботе о своем здоровье, правильном питании, регулярных тренировках и движении. Если вас стимулирует чувство ответственности, напоминайте себе о том, что забота о здоровье — это ваша работа. Если вами движет азарт, вспомните, какой это кайф потеть на тренировках. Если вы ориентированы на финансовый успех, задумайтесь о следующем. Хронические заболевания, вызванные плохим питанием и дефицитом физических упражнений, обойдутся гораздо дороже, чем пара кроссовок, полезные продукты и регулярный осмотр у врача. В вашей жизни есть место дисциплине. Вы ведь способны прокормиться, одеться, добраться из пункта А в пункт Б. Не будь вы дисциплинированы, вы не читали бы эту книгу? Дисциплина — это не неизведанная территория, по которой вы пробираетесь вслепую, как первопроходец. Дисциплина живет внутри вас, и вам надо просто помочь ей раскрыть свой потенциал. Если вы мобилизуетесь, то со временем забота о здоровье станет для вас еще одной полезной привычкой. Вам это под силу. Вы и сами знаете, что под силу. Вот и сделайте это. Потому что читать модные журналы И ужинать в ресторане, конечно, приятно, но здоровье важнее. Оно стоит ваших усилий. Не лишайте себя права выбора. Мое представление о дисциплине заложили в меня родители, которые всегда учили меня выкладываться по полной. Делать абсолютно все, что зависит от меня. Ни от них, ни от чужого дяди, лично от меня. Вот и вам не стоит соревноваться с другими. Вы просто должны делать то, что зависит от вас. Вы понимаете, о чем я говорю. Дисциплина требует, чтобы вы взяли на себя ответственность за свои поступки. Вы должны отчитываться перед собой, потому что дисциплина не спрашивает, хорошо ли это для других. Она заставляет спросить, хорошо ли это для меня. Дисциплина и ответственность сопровождают меня с раннего возраста, определяя каждый мой день. В детстве Мама будила меня по утрам. И я самостоятельно готовила себе завтрак, мыла за собой посуду и убирала со стола. Перед отцом я отчитывалась за помощь по дому. Родители приучали меня отвечать за порученную работу, ни на кого не перекладывая ответственность. На съемках «Ангелов Чарли» наставник по кунг-фу Чуньян Юэнь помог мне понять, как с помощью дисциплины раскрыть все способности моего тела и я всю жизнь буду ему благодарна за это. Дисциплина — это часть меня. Вы тоже можете сделать ее своей частью. Неважно, приучились вы к дисциплине ребенком или подростком, или познаете ее великую силу взрослым человеком, культивируйте в себе гордость и чувство ответственности. Познайте себя, чтобы определить, что вам нужно для успеха. Составьте план на каждый день, в котором ваши действия — станут этапами в достижении поставленных целей. Следуйте ему и не сдавайтесь. В воспитании дисциплины важен каждый шаг. Постановка задачи, настрой, сознательные действия, доведение начатого до конца и максимальная отдача. Когда вы поймете, что мир ничего вам не должен, и любое ваше решение чревато последствиями, что, отказываясь от ответственности, вы отдаете право выбора случаю, А вернуть власть над обстоятельствами не так-то просто. Когда вы воспитаете в себе дисциплину, вот тогда и начнется ваша настоящая жизнь. Потому что дисциплина приносит не лишение, а приобретение, позволяет одержать победу над собой. Каждый день, просыпаясь рано утром, когда так хочется поваляться в постели, я думаю о том, что выиграю, если пойду в спортзал, и что потеряю, если не пойду. В девяти случаях из десяти выигрыш перевешивает. Дисциплина — безусловное преимущество в матче, имя которому — жизнь. Вообще, с дисциплиной как с мышцей. Чем больше вы ее тренируете, тем сильнее она становится и тем больше пользы сможет принести.